Хоть я и выписываю этот разговор несколько в юморе и с тогдашнюю характерностью, но мысли эти теперь мои. Исходило с рук, полюбопытствовал князь, я плюну и отойду. Разумеется, почувствует, а виду не покажет, прет величественно, не повернув головы. А побронился я совершенно серьезно всего один раз, какими-то двумя, обе с хвостами, на бульваре.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 И без кушанья оставить надо, и нигилист, и городовому отдадут, и что я потому привязал, что не одни и слабые женщины, а был бы с ними мужчина, так я бы сейчас хвост поджал. Я хладнокровно объяснил, чтобы они перестали ко мне приставать, а я перейду на другую сторону»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 В окна видно было в доме много цветов, две канарейки, три шавки и стампы в рамках. Я простоял среди улиц перед домом с полчаса. Они выглянули раза три украдкой, а потом опустили все шторы. Наконец из калитки вышел какой-то чиновник, пожилой, судьба по виду спал, его нарочно разбудили, не то что в халате, а так в чем-то очень домашнем, стал у калитки.